Глава одиннадцатая. бежала так быстро, что не хватало дыхания, вырывавшегося резкими рваными всхлипами. Выскочила во двор, миновала его в считанные секунды, помчалась по лугу, стараясь держать руки повыше, не позволяя с т е б л я м коснуться кожи. Я убегала от сознания того, что произошло, хотя больше не было смысла скрывать, обманывая себя. Все эти шепотки — ласковое п р и к о с н о в е н и я способность не просто увидеть растение, но почувствовать его, понять, помочь. — Не трогайте меня, — велела тянущим ко мне стебли цветам. — Не хочу вас слышать. Казалось, если кто-то или что-то меня коснется, я не выдержу и взорвусь от переполняющих меня эмоций. Свернула, не достигнув леса. Недолго пробежала понад берегом и, заметив небольшой клочок светлого песка, нетронутого зелеными побегами, спустилась вниз, упала на высушенный солнцем песок и закрыла глаза. Мне нужно было побыть одной и подумать, и чтобы до меня никто не дотянулся. Я больше не отрицала то, о чем подспудно догадывалась уже давно. Воспоминания, словно только и ждали позволения. Вереницей выстроились в голове. Вот недоумевающий бирн, который проходит вдоль грядки, где мы с ним только что пропололи сорняки. Садовник чешет затылок, его рот забавно приоткрылся, как будто старик хочет задать вопрос, но не может подобрать слов. И не мудрено. За два часа грядка покрылась ровным зелёным слоем, причём сорняки вымахали чуть ли не выше, чем были до прополки. А вот я в доме Берната вынимаю, не глядя, из одинаковых х о л щ ё в ы х мешочков сушеные травы, совершенно точно зная, какие именно нужны, чтобы у младенца перестал болеть живот, и он успокоился. И тихий шелест можжевельников, в котором слышится отчетливое разрешение, и ягоды сами падают мне в руку. Это какая-то магия? Да. Похоже я владею магией связанной с растениями и это осознание согрело душу во мне есть магия и это наверняка передалось мне от моей матери а значит словам тетушки о том что она была всего лишь гулящей девкой нельзя верить моя мама была магом их совсем немного дар проявляется редко все знают о волшебнике который мог раздвигать горы и уводить в сторону русла рек. Благодаря этому магу в нашем королевстве отстроены дороги даже в самые труднодоступные места. Еще бывают маги, укращающие погоду, способные переносить предметы без помощи рук, даже целые дворцы и п о в е л и в а ю щ и е огнем. Старая кухарка Вена, что работала в усадьбе до Марты, знала много легенд о волшебниках. эти истории Я воспринимала скорее как сказки, но всегда с удовольствием слушала, прижавшись спиной к теплому печному боку, раскрыв глаза от предвкушения и шепотом повторяя слова заклинаний, больше напоминающих Абракадабру. Впрочем, наверняка это и была Абракадабра, ведь сколько я не пыталась повторить, слышанные зимними вечерами слова, чудеса не торопились происходить. Но это вовсе не лишало истории Вены своего очарования. И вот теперь магия живет во мне, и я смогу сама творить волшебство. Вот только мне нужно учиться и долго тренироваться. Я знала, что в столице есть Академия магии, где обладающие даром учатся им управлять. Конечно, я еще несовершеннолетняя, и мне понадобится разрешение опекуна на учебу. А еще нужно как-то добраться до столицы и найти на это путешествие деньги. Но все это казалось таким далеким и не слишком важным по сравнению с только что совершенным открытием. Мне захотелось убедиться, что все это не сон, что мне не показалось, не примерещилось от переполнявших меня эмоций. Я поднялась и потянулась к окружавшей п е с ч а н ы й островок траве, коснулась ближайшего ко мне стебелька. «Тишина! Ну же! Поговори со мной!» Я гладила длинные, чуть шершавые листья и не ощущала никакого отклика. Протянула пальцы к другому растению. Эти листья были мясистыми, с неровными, будто надорванными краями. Затем к следующему добралась до кустарников, и повсюду меня окружала непривычная тишина, будто травы, сговорились напугать меня, заставить сомневаться. А что, если я все это придумала? Что, если и не было никакого общения, никакой связи? Может, это только моя фантазия? Я не позволила отчаянию завладеть мной и лишить только что нарисованной картинки такого прекрасного будущего. Академия магии таяла прямо на глазах. И я, судорожно отыскивая, за что бы уцепиться, вспомнила. «У меня есть доказательства. Не знаю, почему травы вдруг перестали со мной говорить, почему я больше их не слышу, но на террасе осталось то, что подтвердит. Это не моя фантазия, и я всё это не придумала. Мне нужно вернуться и срочно потрогать шип, чтобы убедиться в его достоверности, ведь он появился там». «Благодаря моей злости, так ведь?» Я поднялась, отряхнула песчинки с подола и твёрдой походкой двинулась обратно к усадьбе. «Не трогай!» — резкий окрик матери заставил Алекса отдёрнуть руку, так и не коснувшись шипа, непонятным образом вдруг проявившегося на колонне. «Мама! Что это такое?» — в глазах Анны застыл испуг. Она даже немного попятилась к двери. Юлия, напротив, сделала шаг вперёд к Аликсу, чтобы поближе рассмотреть непонятный нарост. Эмилия Прайс не была дурой. К тому же она ждала, что рано или поздно это произойдёт. Но всё равно оказалась не готова и поначалу растерялась. А вот теперь пришло время брать себя в руки и принимать решение. Необходимо как можно быстрее устранить последствия. пока девчонка не опомнилась. «Алекс, неси пилу!» — твердым тоном произнесла она. И, видя нерешительность сына, застывшего с немым вопросом в глазах, добавила «Быстро!» Алекс как будто отмер и выскочил из комнаты. «Девочки!» — обратилась она к дочерям. На лицах обеих застыло неверие. Миссис Прайс нечасто позволяла себе повышать голос на детей, особенно на Алекса. Вы сейчас отправитесь погулять. Понятно. Обе синхронно кивнули и направились к выходу. «Анна, Юлия, стойте!» Догнал их приказ. Девушки послушно обернулись, с надеждой, что им объяснят происходящее. Но мать лишь глухо добавила. О том, что здесь случилось, никому ни слова. Не обсуждайте даже между собой. А лучше и вовсе забудьте. «Вы меня услышали?» Дочери кивнули. К недоумению в глазах приплетался страх. Так мать с ними ещё никогда не разговаривала, а значит, стоит её послушаться. Я обошла дом и остановилась за углом. На террасе было тихо. Похоже, все ушли. Но я всё равно постояла так некоторое время, убеждаясь. А затем тихонько взбежала по деревянным ступенькам и остановилась. Кажется, шип был на этой колонне. Или на этой? Я обошла террасу по периметру, вглядываясь в каждый белый столб. После первого круга перестала доверять своим глазам и обошла еще раз, уже скользя ладонью по гладким бокам. Вот именно, гладким. Ни на одной из колонн не было и следа от проклятого шипа. Мне просто привиделось. Хотелось, чтобы что-то произошло, и я сама придумала это. а на самом деле ничего не было и не будет. Ни магии, ни академии, ни будущего. Пора прекращать мечтать о несбыточном и заняться делами. Это и есть моя реальность, и нужно ее принять. Через три дня Жианин день. Нужно подготовиться, починить мешки и корзины, оповестить деревенских, которые захотят пойти со мной. А таких становилось все больше из года в год. «Вот этим и займусь». э б е л е э л ь тяжело вздохнула и спустилась по ступеням террасы, очень скоро скрывшись из вида. Занятая своими мыслями, она не заметила, что все это время за ней, из-за плотных занавесей, наблюдали две пары глаз. «Но теперь-то ты объяснишь мне, матушка, что здесь происходит?» Алекс ждал ответа и считал, что заслуживал самых подробных объяснений. учитывая, как быстро он спилил сук, зашкурил место, где тот находился, и покрыл слоем свежей краски. Оказывается, все это лишь ради того, чтобы кузина Эбби, самая бесправная после рабов существо в усадьбе, не нашла этот шип, и подумала, что его и вовсе никогда не было. Матушка многое недоговаривала, и Алекс хотел знать, что именно. «Думаю, ты задолжала мне объяснение». Продолжил он, видя, что миссис Прайс не спешит раскрывать свои секреты. «Я все тебе обязательно расскажу», — начала она, но тут же уничтожила надежду на разгадку. «Но позже. Сейчас. Самое главное, чтобы никто об этом не узнал. И сама э б е Лейль в первую очередь». «Но матушка», — начал был Алекс, обиженный, что ему не доверяют, но так и не успел озвучить свои возмущения, потому что миссис Прайс жестко его перебила. «Слушай внимательно, Алекс. Если что-то пойдет не так, мы потеряем все это». Она обвела рукой комнату, большое окно с выходом на террасу. «Пейзаж в долине. Ты понимаешь, сынок, что стоит на кону?» И он кивнул, смиряясь, что подробностей он пока не узнает. А может, и лучше для него не знать. Какие бы тайны не скрывала матушка от Эбби, «Пусть всё остаётся так, как есть». «Вот и хорошо», — миссис Прайс поцеловала сына в лоб и вышла из гостиной. С речки вернулись служанки. Я помогла развесить бельё и отнести корзины в закуток в кухне. Отказалась от обеда и отправилась проверять мешочки для трав. Те, что износились, нужно было заменить или поставить за платы. Прежде чем зашла за разделявшую кухню занавеску, Заметила, как переглянулась Марта с девчонками. Но я была слишком расстроена, слишком погружена в собственные переживания, чтобы еще задуматься, что у них случилось. Все взрослые сами разберутся. Мне сейчас не до них. Мечта, расправившая крылья, не позволяла смириться с тем, что все оказалось лишь фантазией. И от этого мне было по-настоящему больно. Я достала сложенные мешочки, и вынесла на улицу. Сложила на лавке, разворачивая каждый, встряхивая и проверяя, нет ли прорех. Эти простые действия помогали отвлечься, не думать. Когда вышла Марта и села рядом со мной, я не заметила. «Что случилось, Эби?» Ласковый голос и встревоженное выражение лица застали врасплох. Я растерялась, не успела подготовить улыбку, какую-то незначительную фразу, которой можно было бы отшутиться. И Марта заглянула прямо мне в душу, где в этот момент было сумрачно, словно в семейной усыпальнице Прайсов. Всё в порядке. Попыталась улыбнуться и вернуться к работе. Но Марта не отставала. «Эбби, кого ты хочешь обмануть? Я знаю тебя 10 лет и никогда не видела в таком унынии. Ты влюбилась?» «В кого-то из этих молодых господ?» «Жиана с тобой». Я даже подскочила, возмущенная подобным предположением. м д е в у ш к и в моем положении совсем не стоит влюбляться. От этого легко теряют голову. А там недалеко и до беды пример Тины все еще стоял перед глазами. И это чудо, что для нее все закончилось благополучно». Но вот, хоть краски на лицо вернулись. Марта улыбнулась, глядя на меня, а потом добавила. «Рассказывай, что у тебя случилось». Я очень любила Марту. Она помогала мне, поддерживала. Она была моим другом, но рассказать ей о своих фантазиях я не могла. Это слишком глупо и жестоко, как будто на какое-то мгновение. Я вообразила себя лучше всех остальных. Подумала, что мне доступна редкая сила, которой никогда не будет у большинства окружающих. Поэтому я открыла только вторую часть своих переживаний. «Я думаю о своем будущем, и оно совершенно безрадостно». «Почему?» — удивилась повариха. «А что меня может ждать? Вечное служение тетушке и кузинам? Ну, я ведь тоже служу прайсом, не разделила моего пессимизма Марта». «Да, но ты служишь за деньги, и всегда можешь уйти, если надоест. И ты можешь уйти, Эбби». «Куда? Например, выйти замуж?» Я только фыркнула на это предположение. «Кто меня возьмёт? Марта? Я беспреданница, живущая лишь милостью тётушки. А вот, молодые господа, сегодня говорили о тебе». Она сделала паузу, нарочно меня дразня. «Но я не поддалась на провокацию. Захочет, сама расскажет. Пытать не буду. Неужели тебе совсем неинтересно?» Повариха сделала вид, что обиделась, но и сама не утерпела, начала делиться подробностями подслушанного разговора. Говорил-то один только, блондин, а второй слушал. И что он говорил, все-таки сдалась я. Марта улыбнулась победно и выдала, что он готов каждый день ходить сюда, только чтобы на тебя посмотреть».